ГИБЕЛЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ ТРЕШЕР В известной русской сказке об Иване Царевиче, жар-птице и Сером Волке говорится, «На третий день прилетел ворон Воронович и принес с собой два пузырька. В одном живая вода, в другом мертвая, и отдал те пузырьки Серому Волку. Серый Волк взял пузырьки и спрыснул Ивана Царевича мертвую водой Тело его и срослося. Сказка, как говорится, ложда в ней намек. Во время полярной экспедиции норвежского исследователя Фритьёфа Нансена было сделано много научных открытий. Например, опровергнуто мнение о мелководности Северного Ледовитого океана, исследована структура его водных масс, открыто влияние вращения земли на движение льдов и другие. В том числе было обнаружено явление мертвой воды. Мгновенно скорость судна упала с четырех с половиной узлов до одного, хотя глубина была достаточной, и Карское море выглядело спокойным. Впервые это явление стали изучать братья Холлами еще в 1830 году, но теоретически оно было обосновано норвежским ученым незадолго до экспедиции Фритьефа Фаннсена. Однако, до случая с Фрамом, никто даже и предполагать не мог, что мертвая вода может иметь такую силу. А произошло вот что. При подходе к кромке льда вдруг резко замедлился ход Фрама. Машина работала на полных оборотах, но судно едва двигалось, как будто его кто-то удерживал с большой силой. Фрам, казалось, увлекал за собой весь поверхностный слой воды. За судном образовались волны, которые под острым углом пересекали его след. Иногда они заходили вперед почти до середины корабля. Фрам поворачивал в разные стороны, кружил, но ситуация не менялась. Когда стопорилась машина, то неведомая сила тянула судно назад. На преодоление небольшого расстояния до кромки льда потребовалось намного больше времени, чем если бы его преодолевала шлюпка на веслах. Если не считать небольших льдин, вокруг была глубокая и чистая вода. Для движения не было никаких препятствий. Так был обнаружен эффект мертвой воды. Неожиданное торможение движения судов в открытом море. Такие торможения, впрочем, были известны и раньше. Парусные суда под действием мертвой воды сбивались с курса и переставали слушаться руля. Так случалось в прошлые века, и мореплаватели обвиняли в этом рыбу-прилипалу, которая будто бы присасывается к гнищу корабля и тормозит его ход. Но так происходит и сейчас, несмотря на то, что техника шагнула далеко вперед. Сегодня ученые объясняют эффект мертвой воды затратой энергии судовой машины на преодоление внутренних волн. Волны эти возникают на границе раздела двух слоев воды с разной плотностью, и явление это очень коварное. Давно ушли в прошлые времена, когда капитан Немо погружался на своем наутилусе в тихие глубины океана от всех земных горестей. Мировой океан оказался куда беспокойнее, чем представлялся раньше. В половине восьмого утра 10 апреля 1963 года Американская атомная подводная лодка «Трэшер» начала глубоководное погружение в Атлантическом океане в 220 милях от Бостона. На ее борту, кроме штатного экипажа, находились 17 гражданских специалистов, представители завода-строителя и некоторых промышленных фирм, а также четыре офицера Портсмутской верфи, где ремонтировалась лодка. Цель погружения... Состояла в проведении испытаний лодки на предельной глубине до 360 метров. Лодку Трэшер сопровождало в походе спасательное судно Skylark, которое было оборудовано приборами звукоподводной связи и спасательным подводным колоколом. В состав его экипажа входили также водолазы, которые могли выполнять работы на глубинах до 30 метров. В половине 7 утра 10 апреля. Подводная лодка всплыла на перископную глубину, чтобы определить свое место перед глубоководным погружением. К этому моменту она уже прошла континентальный шельф и вышла в район впадины Уилкинсона, где глубина Атлантического океана резко увеличивается с 300 до 2400 метров. В 7.47 с борта Трешера на обеспечивающее судно сообщили об окончании последних приготовлений к погружению. Море в это время было спокойным, видимость отличной, скорость ветра не превышала 3,5 метров в секунду. Около 8 часов командир подводной лодки капитан-лейтенант Гарвей отдал приказ начать глубоководное погружение. Три человека в ходовой рубке «Скайларка», командир-штурман, оба бывшие подводники и гидроакустик склонились над пультом гидроакустического телефона. Кроме них, в рубке находился еще матрос, который вел запись переговоров. На судне не было магнитофона, и все сообщения фиксировались в вахтенном журнале. Командир трешера по гидроакустическому каналу должен был выходить на связь со Скайларком каждые 15 минут. В 7.54 с борта подлодки было принято первое сообщение. Все в порядке. Продолжаем погружение. В половине десятого утра Скайларк принял последнее сообщение, из которого удалось разобрать только два слова. Предельная глубина. События между этими двумя сообщениями по записям в вахтенном журнале развивались следующим образом. 8.00. Проведена проверка звуко-подводной связи. 8.02. Лодка достигла глубины 120 метров. Произведен осмотр прочности корпуса, забортной арматуры и трубопроводов. 8.09. Получено сообщение, что пройдена половина пути до предельной глубины погружения. Темп погружения замедляется. 8.24. Проведен очередной сеанс связи. 8.25. Лодка достигла глубины на 90 метров меньше предельной. 8.26. Лодка приблизилась к предельной глубине погружения. 9.02. Получено сообщение, что курс лодки остается неизменным. 9.10. Подводная лодка не ответила на вызов. Не было ответа и на повторный вызов через одну минуту. Обеспокоенный штурман Скайларка Взял микрофон у гидроакустика и прокричал в него. «У вас все в порядке? Отвечайте! Отвечайте, ради Бога!» Но ответа не последовало. 9.11. С борта лодки поступило неразборчивое сообщение, из которого удалось уяснить, что возникли какие-то неполадки. Лодка, имеет дифферент на корму, подводники пытаются продуть цистерны главного балласта. Через 2-3 секунды послышался шум сжатого воздуха, поступающего в цистерны, продолжавшийся в течение 20-30 секунд. После этого, через некоторое время, и было услышано то последнее сообщение, а вслед за ним раздался приглушенный неясный грохот. Штурман Уотсон попытался вспомнить, где он уже слышал подобный шум. Его взгляд упал на переборку рубки. и автоматически зафиксировал показания хронометра 9.11. Впоследствии он охарактеризовал слышанный шум как треск ломающихся отсеков прочного корпуса, знакомый ему по опыту Второй мировой войны. Однако в тот момент на Скайларке еще не осознали трагедии происшедшего. Командир Скайларка приказал гидроакустику связаться с Трэшером и запросить, «Управляется ли подводная лодка?» Когда и на этот раз ответа не последовало, он сам трижды повторил свой вопрос. Зная о ненадежности гидроакустического телефона, командир Скайларка беспокоился еще и о том, что подводная лодка при аварийном всплытии могла протаранить и спасательное судно со всеми вытекающими отсюда последствиями. Целых полтора часа Скайларк безуспешно ждал всплытия подводной лодки. Напряжение на борту спасательной лодки возрастало по мере того, как один за другим проходили 15-минутные периоды, а ответных сигналов с трешера все не было. Напрасно прослушивал подводные шумы гидроакустик. Напрасно радист искал позывные трешера в эфире. Напрасно люди на мостике пытались обнаружить знакомый силуэт подводной лодки. Напрасно. Около десяти ноль-ноль. Один из сигнальщиков заметил в трех-четырех милях низкий серый силуэт, похожий на силуэт подводной лодки. С помощью сигнальных прожекторов и ультракоротковолновой радиостанции сразу же были сделаны запросы, но ответа не последовало и на этот раз. А через несколько минут силуэт как бы растаял в туманной дымке. Что это было? Оптический обман или плод воображения уставших и встревоженных людей? В 10:40 командир Скайларка решил перейти к более действенным мерам. В воду полетели гранаты, взрывы которых должны были послужить Трешеру сигналом к немедленному всплытию. Однако и эта крайняя мера не дала никакого результата. Окончательно убедившись, что связь с Трешером потеряна, Командир Скайларка передал в штаб радиограмму «Не имею связи с трэшером с 9.17». «Вызываю лодку каждую минуту. Каждые 10 минут сбрасываю сигнальные патроны. Все попытки обнаружить лодку безуспешны. Последнее принятое сообщение сильно искажено. Можно понять, что лодка была на глубине близкой к предельной. Продолжаю поиски». После полудня в район исчезновения трешера вышли поисковые группы кораблей и самолетов. Военно-морское командование США обратилось к капитанам всех торговых судов, проходивших через район поисков, с просьбой тщательно следить за водной поверхностью. На другой день, 11 апреля, появились первые находки. В районе исчезновения лодки были подобраны в воде куски пробки и пластмассы, пластмассовые бутылки и стаканы, а также несколько резиновых перчаток, которые подводники обычно надевают при работе в реакторном отсеке. Все выловленные предметы могли принадлежать трешеру, но могли и не иметь к нему никакого отношения, поскольку подобные вещи используются практически на всех американских кораблях. Час проходил за часом, а терпящую бедствие лодку на поверхности обнаружить не удавалось. Глубины же океана в этом районе настолько велики, что мысль о поврежденном трешере, лежащем на грунте, полностью исключалась. Поэтому в половине 11 утра 11 апреля начальник штаба ВМС США Адмирал Андерсон сделал следующее заявление журналистам. «Печальная необходимость вынуждает меня прийти к заключению». что подводная лодка «Трэшер», которую мы в течение всего этого времени считали пропавшей, в действительности затонула. За прошедшие часы у нее было много возможностей дать знать о себе. С глубоким прискорбием и чувством огромного горя я вынужден объявить о том, что атомная подводная лодка «Трэшер», имевшая на борту 129 человек, погибла. Но поиски Трешера не закончились, они продолжались в течение 1963-1964 годов и завершились некоторым успехом. На грунте были найдены и многократно сфотографированы обломки легкого корпуса, установлены и принадлежность их Трешеру. В результате изучения всех обстоятельств гибели лодки было выдвинуто несколько версий случившегося. Первая. лодка вследствие ошибки личного состава проскочила предельную глубину погружения и была раздавлена вторая лодка потеряла плавучесть из за поступления внутрь прочного корпуса воды через поврежденную арматуру или разорвавшийся трубопровод это были официальные версии но кроме них в зарубежной печати высказывались и другие предположения например не исключалось и возможность взрыва подводной лодки, в том числе в результате боевого воздействия неизвестного подводного противника. Ученые предполагают, что причиной гибели подводной лодки стали внутренние волны. В тот день в районе испытаний свирепствовал циклон, который мог их вызвать. Позднее здесь были зарегистрированы мощные внутренние волны высотой до 100 метров, и периодом колебаний около восьми минут. Такие волны могли легко затащить лодку на глубину ниже предельной, на которую был рассчитан ее прочный корпус. Превышение максимальной глубины погружения трешера на 50 метров, то есть на глубину 410 метров, и привело к катастрофе, не хватило запаса прочности. Советские ученые отмечали еще одну возможную причину – Циклон вызвал сильное вихревое движение океанских вод в районе погружения лодки, а это способствовало интенсивному перемешиванию верхнего слоя океана. В результате более легкая теплая вода из верхнего слоя могла быть затянута вниз. Если Трешер неожиданно попал в слой теплой воды вблизи предельной глубины, то он мог попросту провалиться ниже максимально допустимой отметки. Экипаж не успел продуть балластные цистерны, и трэшер затонул на глубине 2800 метров.